Глава 13. 20.00. Табачная лавка у Лео, о Гроуф Роуд, Хоумвуд. Сэди наблюдала за небольшой группой, собравшейся у барной стойки. По большей части это были старые белые хлыщи с надменным видом. Многое о них говорили элегантная одежда и ботинки из кожи отличного качества. Деньги. Много денег. Привилегированная публика из Бирмингама. Она маленькими глотками попивала бурбон с кубиками льда и не поддавалась искушению выпить все залпом и заказать еще одну порцию. Важно было держать себя в руках. Это самое меньшее, что Сэдди Кросс могла сделать для Эшера. Он хотел ей помочь в дополнении к поиску того влиятельного человека, связанного с картелем. Эшер снова и снова ей это повторял. В итоге Кросс и определит его истинный мотив. Нет, она, конечно, верила, что Эшер хотел ей помочь, но Сэди сама очень тяжелым образом узнала, что даже у тех людей, которых волнует твоя судьба, имеются собственные мотивы для любого предпринимаемого ими действия. Они сами могут не осознавать этот скрытый и побуждающий мотив, но он присутствует. Человеческая природа, выживание и всякая прочая чушь. Вот Тары Могил тоже имелся мотив делать конкретные вещи. В её случае догадаться было несложно. Тара была типичной голддигершей. Ее целью являлись деньги. Могил не хватало, ей хотелось больше. Хотя могил и не обладала достаточным умом, чтобы работать непосредственно напрямую на картель. Если она каким-то образом и вовлечена в дело, то кто-то отдает Таре приказы и указывает ей каждый следующий шаг. Могил была источником, как подозревали Курц и Эшер. Куртс обнаружил ее маленький бизнес. Тот наблюдал за ней уже пару недель, когда к нему пришел Эшер. Источники Сэди указали на эту табачную лавку как одно из звеньев в распределительной цепи. Могил не проявляла колоссальную осторожность, и эта ошибка будет ей дорого стоить. Платить придется или хорошим парням, или плохим. Куртс согласился с Эшером, что если кто-то из его сотрудников работает на картель, то и в других маленьких магазинчиках и кафе владельцы могут страдать от такого же предательства. Когда правоохранительные органы проводят расследование, малому бизнесу типа его собственного могут просто не уделить внимания или просмотреть, занимаясь крупными делами, слишком незначительные. Если только в игру не втянуто значительное число второстепенных заведений, причем не зная об этом. Простая математика. Маленькие венки гораздо проще спрятать, чем большие выпирающие артерии. Сэдди предполагала, что могил передала информацию и обеспечила доступ тому, кто убрал Курца и Эшера. При сложившихся обстоятельствах Тара, вероятно, считала себя невиновной в этом преступлении. Но она ошибалась. Тара могил была не менее виновна, чем тот, кто в них стрелял, черт побери. Еще один маленький глоток бурбона покатился вниз по горлу Сэдди, Когда она наблюдала за перемещающейся по залу могил, воркующий то с одним посетителем, то с другим, она обязательно прикасалась к каждому рукой. К руке, плечу, иногда спине. Могил была одета в обтягивающее черное платье, едва ли прикрывавшее зад, с большим вырезом, из которого выпирала часть груди, а также черные чулки и такого же цвета туфли на каблуках. Могил выглядела сексапильно. У старых ублюдков, вероятно, вставала в штанах, когда они только смотрели на нее. Сэдди отвернулась. Ей требовался главарь всего этого предприятия. Кто отдал приказ? Из-за кого все полетело к чертям собачьим? Кросс опять перевела взгляд на группу, собравшуюся помянуть убитого владельца лавки. Вполне может быть, один из этих богатеньких типов. Кто бы это ни был... Он занимает высокое положение и обладает властью. Она очень хотела добраться до стрелка, но еще больше желала дотянуться до того, кто отдавал приказ. Если убирать тех, кто сам пачкает руки, это едва ли остановит поток. Нужно найти главную змею и отрубить ей голову. Даже и тогда обычно вылезает дюжина других змей, выскальзывает неизвестно откуда и занимает ее место. Это был один бесконечный круг зла. «Хотите повторить?» Сэдди подняла голову на могил, которая, очевидно, решила прогуляться к столику в самом дальнем и самом темном уголке заведения. Неудивительно. Сэдди сидела над одним стаканом с тех самых пор, как пришла. и В заведениях, которые зарабатывают на продаже алкоголя, не любят тех посетителей, что берут один стакан и только занимают место. Или, может, Тара заметила, что Сэдди ее неоднократно рассматривала? «Нет, спасибо». Мне достаточно. Сэди перевела взгляд вперед, словно отмахиваясь. Я видела вас здесь пару раз. Вы знали Лео? Нет. Сэди сделала еще один глоток бурбона, который теперь оказался сильно разбавлен водой. Она два раза ходила в это заведение поработать глазами и ушами для Эшера. Очень плохо, что она не смогла осознать всю глубину опасности в этих казавшихся безобидными стенах. Очень жаль. Лео был прекрасным человеком. Нам будет его очень не хватать. Могил вздохнула. Предполагаю, наше заведение продадут. Она легко взмахнула рукой, и до Седи долетел запах парфюма. Пока я тут всем руковожу. Кому-то надо этим заниматься. Седи снова подняла глаза на женщину. Я уверена, у вас все прекрасно получится. Могил улыбнулась. Я видела, как вы смотрели на меня. «Может, вам нужно не только выпить?» «Так, вот какой интересный поворот!» Сэдди изобразила улыбку. «Всегда что-то нужно!» «Давайте встретимся после закрытия заведения. Половина одиннадцатого устроит?» Сэдди смягчила отказ улыбкой. «Боюсь, сегодня я уже занята. В другой раз?» «Вы знаете, где меня найти?» Могил снова поплыла по залу. Она опять говорила комплименты и касалась клиентов рукой. Сэдди совершенно точно не ожидала такого приглашения. Одета она была, как обычно, чёрная футболка, джинсы и кроссовки. Кросс не выглядела ни богатой, ни занимающей высокую должность. Может, могил просто захотелось провести ночь с кем-то, стоящим ниже на социальной лестнице. Сэдди вернется сегодня поздно вечером, чтобы посмотреть, чем могил занимается после работы а близости немало места, где можно спрятаться и вести наблюдение. Возможно, приглашение было ловушкой. С другой стороны, для подобного шага у него не было оснований. Сэдди сомневалась, что могил знает про ее связь с Эшером. Этого не знал и Курц, если, конечно, ему не рассказал сам Эшер. С другой стороны, для подобного шага у него не было оснований. Тем более он должен был поставить ее в известность. «Да что бы там ни было!» Сэди Кросс нужно убраться отсюда на некоторое время, подумать. Она ничего не узнает, пока могил не закроет заведение. Вероятно, Сэди следует отправиться вместе с ней домой, узнать секреты Тары и найти какие-то доказательства, подтверждающие ее выводы о могил. Сэди за свою жизнь слишком часто попадала в ловушки. Что бы она ни решила, ее девизом будет «Осторожность». У Кросс вовсе не было желания повторять прошлые ошибки. 18-я улица и авеню Морриса, Бирмингем, 21.30. Сэдди уселась на грязный бетон, она оставила машину, припаркованной у автобусного вокзала Грейхаунд, а затем пошла пешком к углу 18-й улицы и нашла то самое место под эстакадой. Именно здесь крос нашли в конце ноября 3,5 года назад, если быть абсолютно точной, Тут три года и семь месяцев назад. Без сознания. Всю переломанную, накачанную наркотиками. Сэди Кросс нашел бездомный, который посчитал ее мертвой, но она оказалась жива. Едва. У Сэдди была сломана правая нога уже несколько недель, но кости срослись неправильно. Потребовалась операция. Было выбито левое плечо, а в головке плечевой кости имелась трещина. Сэдди носила гипс несколько недель, а потом потребовалось несколько месяцев физиотерапии, и в конце концов Кросс удалось по большей части восстановить функциональность руки. На каком-то этапе Сэдди сломали нос, но он тоже зажил, хотя получился не таким прямым, как раньше. Сэдди Кросс сделали МРТ, и исследование показало, что в последнее время у Сэди было несколько травм головы. И много синяков и шрамов. Тот, кто ее пытал, хорошо знал свое дело, черт побери. Было и другое, но сади не хотелось об этом думать. Не надо в это углубляться. Все врачи пришли к одному выводу. Потеря памяти является результатом комбинации факторов — травм головы и долгого накачивания кросс галлюциногенными препаратами среди прочих лекарств и наркотиков. Иногда Сэдди Кросс вспоминал очень странные эпизоды. Возможно, эти воспоминания не были реальными, и ей все это только привиделось. Доктор Холден высказал предположение, что тот, кто над ней измывался, вполне мог использовать видеозаписи в дополнение к наркотикам для создания ложных воспоминаний. По сути, Сэдди очень серьезно пострадала. Кросс не обращала внимания на людей всего в нескольких метрах от неё. Они устраивались на ночь в картонных коробках, а Седи закрыла глаза и вернулась в воспоминаниях в ту ночь. «Эй! Эй, с тобой все в порядке!» Над Седи Кросс тогда склонился мужчина, который выглядел почти так же паршиво, как она сама. Он был в грязной рваной одежде, с длинной бородой, морщинистым лицом, напоминающим старую высохшую кожу. Глаза же смотрели пронзительно, внимательно. сеть было больно пошевелиться. Странно, но она привыкла к боли, похоже, после всех этих месяцев пыток, которые не могла вспомнить. Кросс помнила, как открыла глаза и увидела того старика. Ей это не понравилось. Единственное, что она точно знала, про нежелание просыпаться. Предпочтительнее было бы умереть. Это понимание было не воспоминанием Кросс это знала. «Как тебя зовут?» Сэдди с минуты лежала и раздумывала, как ему ответить. «Я сейчас позову кого-нибудь на помощь». Очевидно, незнакомец понял, что седи Кросс или не помнит свое имя, или не может говорить. Он отправился на автобусный вокзал, чтобы там попросить кого-то позвонить, но этого не потребовалось. На автобусном вокзале стояла патрульная полицейская машина, и старик привел к сейди двух полицейских в форме. Они вызвали скорую помощь и быстро доставили Кросс в больницу. Через несколько часов появился отец. Я познал ее. Большую часть того, что происходило в те первые дни после возвращения, Сэдди Кросс тоже помнила туманно. Теперь бетон, на котором она сидела, Показался Сэди холодным. Она помнила этот холод, как мороз в ту ночь проникал ей в кости. И Некрос стало тепло только спустя много дней. Она похудела за время отсутствия. Остались только кожа до да кости. Сэди Крос все говорили, что она осталась жива чудом. Это не было волшебством. В последнее время, может, с помощью Эшера она поняла, что выжила благодаря одной силе воли. Сэдди подсознательно нацелилась выдержать все испытания, может, если только для мести и ничего больше. Требовались годы восстановления, чтобы прийти к пониманию этого. Кросс рассмеялась, и звук эхом разнесся в ночи. Грустным в этом был факт, что она точно не помнила, кому мстить. Кто ее цель? Да, конечно, семья Оссорио. То, что с ней делали, приказал старик. Сэди Кросс хотела разобраться и с другими, кто в этом участвовал. С теми, кто ее бил, резал и делал кое-что похуже. Значительно страшнее. Она отыгнала эту мысль. Конечно, ей в первую очередь хотелось добраться до Карлоса. Он был главной целью, но в том человеке или людях, которые ее пытали, было что-то, вызывавшее у нее еще большее желание добраться до них. Сэди не помнила их лиц, голоса были незнакомыми, звучали нечетко, и вспоминала Кросс только какие-то куски. Если она узнает, кто они, это станет для Сэди Кросс настоящим подарком. «Да», — пробормотала Сэди. Она поднялась на ноги и принялась мерить шагами тротуар под эстакадой со стороны 18-й улицы. «Взад и вперед. В конце концов, ей удалось найти того мужчину, который обнаружил Кросс и сбегал за помощью. Невозможно было определить, сколько других людей прошли мимо Сэдди. Лабораторные анализы ее одежды показали, что, по крайней мере, один человек помочился на Кросс. Впрочем, никто не мог сказать, произошло ли это до того, как она оказалась лежащей лицом вниз под эстакадой или после. Свидетели на автобусном вокзале утверждали, что седи Кросс сошла с автобуса, но давали разные показания насчет того, с какого именно. Может, из Хьюстона или из Нового Орлеана. Допросили водителей, работающих на самых разных направлениях, но ни один ее не помнил. В конечном счете ответ на вопрос о том, как она оказалась на автобусном вокзале Грейхаунд, а потом под эстакадой остался еще одной тайной. Сэди Кросс зашла на автобусный вокзал и какое-то время смотрела, как люди приезжают и уезжают. Кросс видела. Люди ждут в здании вокзала, а их головы опускаются вниз или откидываются назад, когда они засыпают в креслах. Сэдди Кросс обратила внимание на одного подозрительного типа, который наблюдал за заснувшими людьми и переводил взгляд со спящих людей на их багаж. Когда тот направился к сумке, чтобы схватить ее, Сэдди выставила ногу у варишки на пути. Даже не думая об этом, ублюдок. Парень зло посмотрел на Кросс и убежал. Через несколько минут... Сэдди поняла, что впитала достаточно атмосферы, наполненной дерьмом, и больше ей не вынести. Сэди Кросс решила вернуться к табачной лавке у Лео и посмотреть, к чему приведет та зацепка. Почему бы и нет? Терять ей нечего. Если умрет Сэдди, то сожалеть будет только об одном. Кросс вначале не добралась до убийцы Эшера. Табачная лавка у Лео. О Гроув Роуд, Хоумвуд. 22.35. Кросс задом въехала на машинное место, в задней части автостоянки, расположенной рядом с табачной лавкой у Лео. Отсюда она сможет наблюдать за служебным входом и машиной могил. По пути сюда пришлось сделать круг и заскочить за оборудованием, которое ей потребуется. И так уж многое нужно. Во-первых, Сэдди Кросс предстояло снять слепок с ключей от дома могил, Еще требовалось программное обеспечение для декодирования на случай, если появится возможность подобраться к компьютеру. В 22.39 вышел Вендивер. Он прижимал к уху мобильный телефон. Вендивер забрался в винтажную BMW и укатил. Прошло еще пять минут перед тем, как вышла могилу. Она гордо, с самодовольным видом пошагала по асфальту в направлении своей машины. Седи подождала, пока объект не преодолеет половину пути между служебным входом и короллой, и только после этого направилась к ней. Могил услышала шаги, подпрыгнула и повернулась в направлении Сэдди. «Вау! Как ты меня напугала!» Могил приложила руку к почти голой груди. «Я думала, у тебя на сегодняшний вечер другие планы». Голос собеседницы слегка дрожал. Она не совсем понимала ситуацию и не разбралась с Сэдди, но... Не сбежала, и я решила, твое предложение мне нравится больше». К тому времени, как Сэдди до нее добралась, Могил уже вперила руки в бока и смотрела дерзко и самодовольно. «Если только у тебя не появилось новых планов». «Никаких других планов у меня нет». МакГил приблизилась к Сэдди. Благодаря каблукам Могил они стояли нос к носу. «К тебе или ко мне?» Седи посмотрела ей прямо в глаза. Вероятно, к тебе ближе. Макгил провела пальцем по губам седи потом вниз к ее груди. «Поедешь вместе со мной или за мной? За тобой. Меньше проблем утром». Могил ухмыльнулась. «Ты мне нравишься еще больше». Сэдди направилась к машине и забралась в салон. Она подождала, пока могил не сделает то же самое и не выйдет с автостоянки. Сэдди последовала за ней. У Кросса завибрировала телефон, и она бросила взгляд на экран. «Фалько». Сэди Кросс решила ответить, ведь у него могли быть какие-то новости после сегодняшнего совещания спецгруппы. Она нажала на нужную иконку и приняла вызов. «Да, у тебя есть новости?» Сэдди задумалась, не утаить ли планы, но решила, что если хочет открытости от Фалько, то и ей самой следует быть с ним честной в определенных пределах. Еду за тарой могил к её таунхаусу. Дама жила в престижном районе, чёрт побери, где не ожидаешь увидеть барменшу. Если у Сэди раньше и имелись какие-то сомнения по поводу ее вовлеченности в незаконную деятельность, после того, как она узнала ее место жительства, сомнения развеялись. Есть какая-то конкретная причина? Возможно, она и есть тот источник, о котором подозревали Уолш и Курц. Не исключено. Уверенности у меня нет. Сэди не была пока готова выложить все. Похоже, что-то ты все-таки помнишь. Сэди закатила глаза, когда услышала этот едва скрытый намек. Я просто прощупываю почву, немного копаюсь. Не нужно говорить ничего конкретного. Фарлько, умный мужик, он прекрасно знает, что нужно для выполнения работы. Будь осторожна. Если могил замешана в дело, она может оказаться гораздо опаснее, чем выглядит. Это я понимаю. Сади еще раз повернула налево, держась близко за могил. Что происходит на твоем конце? Предполагается, мы с Девлин не станем заниматься Уолшем и сосредоточим наше внимание на Курце во время этого расследования. Твой отец хочет убрать нас с пути. Это его любимый модус операнди». Сэди прекрасно его знала. Предполагаю, ты слышала новость? Майерс умерла. «Да, это очень плохо. Как это восприняла дочь Девлин? У нее сейчас трудное время». На пару секунд воцарилось молчание, и Фалько перешёл к делу. «Послушай, если ты что-то сможешь узнать про Майерс, Телли или эту новую девицу Элис Кортес, я буду очень благодарен. Мне нужно помочь Девлин с этим делом. Она все воспринимает близко к сердцу, и я не уверен, что видит здесь что-то, кроме дочери». «Ты уверен, что ее дочь невиновна?» Кстати, никогда не встречалась с ребенком, и у нее не имелось оснований считать, что девочка плохая, но она должна была спросить. Уверен, то ли на самом деле хороший ребенок? Это говорит полицейский Фалько, или заменяющий отца Фалько. Иногда ты бываешь гнусный. Ты знаешь это, Кросс? У меня это получается, естественно. Она завернула на стоянку у ряда элитных таунхаусов. Наследственная. Ты же видел моего отца. Резюме. «Тори — хороший ребенок, Точка. Только вот девочка в это как-то втянута. Посмотрю, что удастся нарыть. Мне нужно идти». Она закончила разговор и убрала телефон, а потом выбралась из машины. Пришло время играть роль. У нее всегда на самом деле очень хорошо получалось быть кем-то другим.